607. Матерь Агни-йоги. Вместе неотрывно пройти через все, что преподносится жизнью, будет победой над условиями плотного мира. Плотные чувства говорят о том, что ничего нет, что мы умерли, что очевидность царствует власть над сознанием. Но дух и сердце утверждают иное. Сердце пусть будет ведущим. Если хотите, чтобы мы с вами были всегда, будьте вы всегда с нами. Так взаимы будем поддерживать нити сияющей связи.